Аннотация. В романе рассказывается об одной из самых драматических страниц гражданской войны, боях под Каховкой, в центре произведения судьбы бывшего адъютанта его превосходительства, комиссара ЧК Павла Кольцова и белого генерала Слащева, которые неожиданно оказываются не только врагами.